его достигнет. Карл поверяет ей сокровенные мысли. Он убежден, что человек должен выбрать деятельность, основанную на идеях, в истинности которых. Он абсолютно убежден. Жени угадывала в Марксе натуру совершенно незаурядную. Подобных людей она нигде никогда не встречала. «Я», — сказала как-то девушка, положив руку на плечо Карла, «ваш верный, преданный друг» на которого всегда и во всем вы можете положиться. Я хочу увидеть вас с большим, необыкновенным человеком». Однажды по дороге домой на углу Брюкенгасса юстиции советник спросил сына, в чем секрет его неожиданного веселья. Карл передал ему слова «жени» о дружбе. «Тебе досталось, милый Карл», сказал отец очень серьезно и раздумчиво, Счастье, которое приходится на долю немногим юношам твоих лет. Ты нашел достойного друга, старше и опытнее тебя. Умей ценить это счастье. Дружба в истинном классическом смысле — прекраснейшая драгоценность. Если ты сохранишь друга и останешься достойным его, это будет лучшим испытанием твоего характера, духа, сердца, даже нравственности. В середине октября Карл уезжал в Бонн. Проводы были короткими. Жени пришла к Софи в разгар сборов. Из кухни в эти дни по всему дому разносился приторный запах печеного теста, корицы и лимона. Генриетта, снаряжая сына, пекла коржики. Меньшие дети, спотыкаясь о чемоданы, бегали следом за братом. Карл не успел сказать жене ни одного из собранных сотен слов о готовности защищать ее и помогать ей, о горном сознании того, что она считает его достойным своего доверия, о святости дружбы. Жени за истекшие недели тоже не говорила с ним больше так искренне и просто. Ей было стыдно своего порыва по отношению к 17-летнему мальчику, как она мысленно называла Маркса, чтобы сохранить себя от иного чувства, променежной нежной преданности старшей сестры, старшего друга. На прощание, не ограничившись поклоном, она подала Карлу руку, как на выпускном акте в гимназии. «Будьте счастливы, мой друг», — сказала она спокойно и ласково, уступая место Софи и Генриетте, на наперебое забрасывавшим уезжающего бесчисленными хозяйственными советами. Генрих Маркс долго безмолвно обнимал сына. Наконец, дилежанс, отвозивший Карла к речному причалу, тронулся. Лодка, которая шла вниз по Мозелю, доставила Карла в Коблинс. Там он пересел на пароход и 17 октября 1835 года прибыл в Бонн. Дерзкие песни студентов нередко будет обывателей. Они поют, разгуливая по улицам «Довольно грезить, жизнь не ждет». Должны ли мы покорно ждать? Пришла пора царям сказать, Что жаждет вольности народ. Вперед же, юноши, вперед! Пусть славный цех профессоров Бумажной мудростью живет. Нам в путь пора, корабль готов. Рубите цепи, воля ждет. Вперед же, юноши, вперед! Песня буравит стены. Студенты молоды, хмельны, Уверены в будущем. По приезде в Бон, Карл поспешил осуществить давнишнее желание, увидеть и послушать одного из вожаков романтической школы. Август Вильгельм Шлегель читал о Гомере. Карл пришел на лекцию незадолго до начала. Его уязвила пустота холодного зала. Разве Шлегель пережил свою славу? Следом за слугой, несущим графин с водой, в лекционный зал входит Шлегель. Немногочисленные слушатели Откидывает парты. Карл жадно разглядывает его. Так вот каков знаменитый переводчик Шекспира. Вместо степенного старца на кафедре щеголь неопределенного возраста. Под яркой кудлатой шевелюрой густо напудренное бритое лицо с большим носом. Во всем его облике отпечаток французской моды. Надломленным жидким голоском Шлегель обращается к слушателям с приветствием. Карл напряженно вслушивается, Шлегель говорит по-латыни. В полупустом зале стелится гладкая латинская речь. Старик читает Одиссею, дает ей восторженную оценку и сопровождает все это историческими пояснениями.